Глава 21. Эпиграф. Солдат со временем начинает понимать, что вынужден выполнять приказы тех, кто ниже его во всех смыслах. Джо Холдиман. 11 тезисов военнослужащего Холдимана. Медлена руки под ними потребовал резкий картавый голос. Я подчинился. Такой вариант мы не предусмотрели. Как обычно, самое очевидное относится в корзину «Невероятное». А из оружия на моем голом теле осталось только одно. В одежде, телепортированной ранее, лежал десантный нож – единственное оружие, которым каждый боец нашего отряда запаса на операцию. Я видел его рукоятку на полу подле кабины. Задача нашего отряда заключалась в том, чтобы обезвредить конференц-зал, где содержались заложники – Там мы и должны были разжиться огнестрельным оружием, чтобы поддержать второй отряд спецназа, призванный обезвредить остальные группы террористов при поддержке успляющего газа, пущенного на этажи через вентиляционную систему. «Медленно! Выходи!» – потребовал первоземелец. Я сделал шаг вперед. Я лихорадочно пытался найти выход из сложившейся ситуации. «Медленно! На колене!» – раздалась новая команда. Если я встану на колени, я стану беспомощным. У меня были доли секунды, чтобы оказать сопротивление, но в этой ситуации я не видел для себя шансов. Я сомневался и продолжал стоять. Кому я сказал на колене, ожесточив голос, потребовал бородать. Меня спасла вспышка света, заполнившая вторую Т-кабину, в которой, когда свет вернулся и погас, оказался Марк Крысобой. Бородач на долю секунды отвлёкся, чтобы посмотреть, откуда заструился свет. Этим я и воспользовался. Я покрыл расстояние до бородача одним прыжком. Через 2 секунды на полу лежало тело террориста со сломанной шеей. Я бросил за к своей одежде. Со скоростью метеорита я стал одеваться, краем глаза наблюдая за крысобоем, который также облачался в одежду, поверх которой натягивал хамелеон. "Что это за хмырь?" спросил Марк. "Не время", коротко отрезал я. Слушай меня внимательно, пока мы одни. Те в кабине заполнились вспышками света, которые оставили после себя стопки одежды. Дверцы медленно отворились, и одежда других солдат вывалилась на пол. Я не могу после операции вернуться с вами, меня попытаются ликвидировать. Я буду уходить сам, крысобой молчал. Я уже знаю, как уйду, так что не волнуйся, брат. Как мы встретимся? У меня есть документы на капитанскую должность на имя Ларса Руса. Я приписан к 17-му звёздно-десантному полку Крест и молния. Там ты меня и найдёшь, помолчав, я добавил. Если захочешь. Я застегнул на себе хамелеон и проверил, как удобно достаются из ножен десантные ножи. Проследи, чтобы Ренатку нашли, попросил я. Кабины вновь заполнились светом. Ещё два солдата появились в подвале и тут же без разговоров начали одеваться. Я с гоевина не слезу, клянусь задницей лорда Иуды. Переброска отряда заняла 10 минут. Это время я потратил на исследование замков на дверях, которые перекрывали лестницы, ведущие на первый этаж библиотеки. Спилив замки, я приоткрыл двери и убедился, что путь свободен. Когда последний солдат выскочил из кабины и оделся, я приказал активизировать хамелеоны. Мы исполнили это почти синхронно и пропали для окружающего мира, но остались видны друг для друга. Я огляделся, Солдаты вокруг меня походили на расплывленные из баллончика силуэты, вокруг каждого расплывались цвета, словно кому-то понадобилось, и он размыл очертания туловища, рук и конечностей. Стоило кому-то из солдат сделать движение, как позади него оставался цветовой последыш, постепенно тающий в воздухе. Я нагнулся над телом мёртвого бардача, подобрал автомат, который повесил на плечо, собрал с ремня обильный убойный урожай: два метательных ножа, 3 сюрикена и 4 запасные обоймык автомата двинулись. Идём бесшумно. Разговоры запрещены. Разрешаются только жесты. Отдал я последние указания. Я возглавил отряд. По правую руку от меня встал Марк Крысобой, по левую капитан Джим Орсон Клайд. Мы неспешно двинулись по лестнице на первый этаж библиотеки. Мы вошли в конференц-зал, расположенный на 23-м этаже, неспешно. Словно и не боевая операция вовсе, а прогулка с любимой девушкой. Точно пантеры перед прыжком на жертву мы разбрелись по залу, занимая выгодную для себя позицию, так, чтобы в поле действия каждого бойца находилось по два, а то и по три террориста. Но все равно оставались неохваченные точки, которые предполагалось подавить оружием дальнего боя. Автоматами и пистолетами мои бойцы разжились по пути к конференц-залу. Исчезновение семи бородачей... которые могли просто прилететь, отдохнуть и выключить переговорники, не разбудит осиное гнездо за тот короткий срок, который нужен нам, чтобы разворошить его самостоятельно. Заложники выглядели удручающе: изморждённые лица, осунувшиеся с бледной кожей, синяки под глазами от переутомления. В рядах между кресел валялись пустые пластиковые бутылки из-под воды. Никто не удосужился накормить заложников. Как не прилагали и не настаивали службы СБЗ и Международный Красный Крест, но пища к плененным людям не поступала. Только витаминизированная вода, чтобы их поддержать и не дать умереть от жажды. Разглядывая заложников, я в сотый раз порадовался, что в этом зале не было детей. Они бы не вынесли такого напряжения. И, понимая это, руководство СБЗ не стало бы начинать освободительную операцию до тех пор, пока последний ребенок не будет отпущен. Так было в Москве на заре мирового терроризма. Я сглотнул подступивший в горло ком. Я усмехнулся, осознавая, что ощущаю вновь то знакомое и любимое чувство опасности и поразился одновременно, понимая, что раньше про меня можно было с полным основанием сказать, что я опасен для социума, а теперь я встал на защиту его интересов. И это было удивительно для меня, человека который продолжал находиться на нелегальном положении, человека, которого по-прежнему презирали люди, человека, для которого двери в домах, именуемых приличными, оставались закрыты. Я подал команду на штурм, взмахнул правой рукой, в то время как левая нажимала кнопку на дистанционном пульте, отдавая приказ двигаться второй группе спецназа. Операция прошла стремительно. Никто из бардачей не успел отреагировать на внезапно изменившуюся ситуацию. Как по мановению волшебной палочки, восемь ножей возникли прямо из воздуха и вонзились в головы самых опасных террористов. Оставшиеся в живых ничего не могли понять, откуда в зале, где никого кроме них и заложников нет, возникли ножи, которые били прицельно. Но обдумать эту проблему у бардачей и их спутниц не было времени. Секундная пауза между полётом первой партии смертоносных жал и второй, взвившийся воздух, митнув нож в бардачана на сцене, я не останавливаясь, выпустил три сюрикена в мишени, находящиеся от меня справа, и немедля открыл огонь, стёрнув с плеча автомат. Я бил одиночными выстрелами, стараясь попадать сразу в головы, чтобы не вызвать ответного огня. Я зачищал зал, уничтожая тех, до кого не дотянулись ножи. Меня поддержал огонь ещё четырёх точек. Скорее помещение было очищено. Я пересёк конференц-зал и вылетел в холл, где закипел бой. Бойцы последовали за мной. Вторая группа спецназа, отравив дымом первый этаж библиотеки, ворвалась в вестибюль и освободила цокольный этаж здания, планомерно уничтожая захваченного в расплох противника. Мы ударили в спину растерявшимся бардачам. Их ещё не затронул бой, который разгорелся на нижних этажах. Очистив подступы к 23-му этажу, я оставил двух бойцов Включая и человека, стену. Возле дверей конференц-зала и отдал приказ о спуске. Перепрыгивая через ступеньки, я отматывал пролеты лестницы. 22 этаж. Короткий отстрел бородачей. И новый спуск. 21 этаж. Схема повторяется. В моих руках плясала свинцовая коса, которой я планомерно выкашивал ряды врагов. Я бежал, поводя дулом автомата по сторонам, и вокруг меня падали скошенными колосьями враги. 14 этаж. Легкая перестрелка. Новый спуск. Двенадцатый этаж, пустота, ни не души. Внесемся вниз. Вокруг меня засвистели пули. Террористы, не понимая, что происходит вокруг, отстреливались по сторонам, целя в те пустоты, откуда вылетал наш огонь. Пуля чиркнула возле моей головы, оторвав кончик уха. Я ответил, раздробив голову зазевавшегося бардача двумя прицельными выстрелами. Возле меня упал один из невидимок. Случайный верерпуль намертво пришил к его же ботуха миллиона. который утратив целостность выдал своего обладателя, потерявший невидимость мёртвый товарищ остался лежать на восьмом этаже. С второй группой мы соединились на пятом этаже. Чтобы не попасть под их огонь, мои солдаты отключили хамелеоны. Они становились видимыми, проявлялись из пустоты, как изображения на бумаге. Я единственный остался невидимым, воспользовавшись суматохой и понимая, что теперь обойдутся и без меня, я махнул рукой к разобою. Марк, ответив мне, отключил хамелеон. Я бросился к лифтовому комплексу. Возле лифтов никого не было, за исключением трёх неподвижных тел в камуфляже. Хватило одного беглого взгляда, чтобы сообразить, что это не наши ребята, а террористы. Одна из кабин была открыта. Она хлопала дверми, а двери не закрывались. Из кабины торчали ноги в камуфляже и военных ботинках, подкованных железными гвоздями. Ноги не давали дверям закрыться. Я наклонился, впихнул ноги в кабину и запрыгнул внутрь. Двери закрылись, и лифт стал подниматься вверх. Я нажал кнопку стоп и перенаправил лифт в подвал. Я знал, что у меня есть фора во времени, не больше 30 минут, пока спецназовцы произведут зачистку всех этажей, пока заглянут во все двери, пока введут дополнительные силы, специалистов с аппаратурой для обыска всех этажей на наличие взрывчатки. За это время я должен спуститься в подземную галерею. И постараться уйти как можно дальше, пока ВЗБЗ не успел перекрыть туннели и выходы. Лифт остановился. Я заблокировал телом створки дверей, чтобы они не захлопнулись. Обогнув те в кабину, я вбежал в комнату с будкой и замер. Я дал себе 20 секунд передышки. За это время я перезарядил автомат, отбросил в дальний угол пустую обойму и ставил свежую. Перекрестившись, отдавая дань уважения своей новой биографии, я открыл дверь и ступил в темноту. Тьма окутала меня. Я включил фонарь на Albuha Miliona. Луч света залил уходящий вдаль туннель.